Глава пятая. Следующий день начался с суетных мыслей. Акаре нужно было возвращаться к работе, но тревога ее не оставляла, даже когда она спала. За ночь женщина пару раз просыпалась, резко садясь на кровати. Ей снилось, словно хоруки китает на глазах, а стоящий рядом Бен смеется. Паранойя становилась все ярче. По обыкновению, выйдя на балкон зябким утром, Акари не размышляла о красоте городской природы, как всегда. Но в голове ее маленьким ядовитым роем мельтешили сомнения. Она все больше думала о Бене, о его словах, интонации, взглядах, которые он, казалось, бросал украдкой. Женщина вспомнила момент, когда Харуки пришел с хорошими новостями о свежем контракте. Парень тогда радостно обнял его и произнес. «Ну я же говорил, что ты снова всех победишь». «Что, не зря мы с тобой тогда придумали такой план?» В тот момент окари разговор показался неважным. Она радовалась за мужа вместе с ними. Но теперь эти слова стали чудиться подозрительными. Женщина поставила чашку на кофейный столик и провела руками по недовольно бурчащему животу. «Бен знал», – проговорила она, задумчиво глядя вдаль. «Он все это спланировал. Этот человек и есть причина, по которой Харуки держат там». Кейт подумала о том, почему так произошло и как же можно это обличить, но пока что ничего не приходило на ум. Может, Бен завидовал другу? Хотел отнять у него работу? Или что еще хуже, его семью? Акари поднялась, зашла в квартиру и вымыла чашку, после чего хмуро прошла в коридор и стала одеваться. «Недопустимо оставаться в стороне», – сказала она вслух, будто обращаясь к пустой комнате. «Мне нужно что-то сделать». Ее голос слегка дрогнул, но в нем звучала решимость. Женщина уже знала, что мир вокруг рушится, но если она не возьмет все в свои руки, то ее собственный мир рухнет полностью. Кейт мысленно похвалила подопечную за решительный настрой. В конторе уже кипела работа. А Кари иногда могла прийти чуть позже, не спрашивая на то разрешение, так как являлась хозяйкой. Девочки стучали кнопками клавиатур, периодически отвечая на телефонные звонки машинальным заученным текстом. Женщина твердым шагом прошла в свой кабинет мимо Саюри, стоявшей у кулера с водой. Закрывшись в офисе, она рухнула в кресло и включила монитор компьютера. Но сторонние размышления отвлекали ее от работы. Дошло до того, что Акари обнаружила, что читает одну и ту же строчку таблицы уже в десятый раз. Устало вздохнув, она откинулась на спинку. Кейт подсказала ей ранее обратить внимание на кое-кого. Теперь она не выходила у подопечной из головы. Саюри. Эта девушка с вечно спокойным выражением лица и привычкой сидеть на одном месте, пока не выполнит дневной план. Женщина отметила про себя, как та мельком посмотрела на часы, когда начальница зашла в офис, будто проверяла ее график. «Ерунда», — попробовала успокоить себя Акари. Но что-то в поведении девочки действительно казалось странным. Решив заняться подозрительной особой позже, начальница стала думать о кабинете супруга. «Домик с камерой. Предположительно, с ней. Если он все еще там, то его нужно найти и спрятать, прежде чем инспектор Якуми или кто-то еще доберется до него первым. Как попасть в запертый офис, когда охранник строго выполняет приказ?» Решение пришло неожиданно и оказалось настолько простым, что даже стало немного весело. Как известно, все работницы конторы любили свою начальницу. Одной из таких девушек оказалась уборщица, приходящая пару раз в день. Сотрудницы не обращали на нее внимания, и у них не было свободного времени, чтобы заводить дружбу с техническим персоналом. Однако Акари пару раз помогала техничке, когда той потребовалось. «Первый раз». Девушка рассталась с парнем, и ей пришлось отпроситься на всю смену для переезда. В тот день начальница предложила ей свою помощь и попросила знакомого грузчика, что работал на их складах стройматериалов, чтобы мужчина помог ей. Еще одна ситуация произошла, когда девушка заболела и позвонила предупредить об этом Макаре. Женщина участливо поинтересовалась, есть ли у нее все необходимые лекарства. После того, как кашляющий голос из телефонной трубки сообщил ей, что она потратила всю зарплату на аренду, начальница, ни слова не сказав той, отправила доставку лекарств на дом уборщице. Это не означало, что она тратилась на всех подряд. Просто эта работница из года в год очень ответственная и на совесть выполняла свои обязанности. Когда приходила по утрам, никогда не отказывалась бегать за кофе или отнести бумаги, в то время как все операторы занимались своими телефонами. Это не входило в ее обязанности, но девушка выполняла все с улыбкой и часто сама спрашивала, нужна ли какая-нибудь помощь. Это и стало в неожиданном решении Акари ключевой причиной. Добрая и заботливая Мия. Кому, как не ей, поручить столь скрытное дело? Она уверяла себя, что уборщица не расскажет недругам об их плане. Торопливо набрав номер ее телефона, женщина обрадовалась, услышав вполне бодрый и веселый голос. «Ты свободна в обеденный перерыв? Нужно встретиться!» — выпалила в трубку начальница. Через какое-то время Акари стояла у парадного входа своей высотки, выжидающе посматривая на часы. Довольно скоро к ней подошла Мия. Женщина окинула ее оценивающим взглядом и довольно кивнула. «Так я и думала. Пойдем, поднимемся ко мне». Девушка испуганно посмотрела на начальницу. «Не томите! Что-то случилось? Что происходит?» «Не переживай», — ласково улыбнулась женщина, — «мне нужна твоя помощь. Уверена, ты с ней справишься. Расскажу все по дороге». Войдя в квартиру, Мия изумленно оглянулась. «Ого! У вас очень красивый дом, госпожа Акари! Но я не совсем поняла то, что вы в торопях рассказывали в лифте». «Смотри, ты ведь помнишь моего супруга, господина Харуки?» Она дождалась кивка и продолжила. «В его кабинете осталась вещица, которая мне очень дорога. Мне не хочется, чтобы ее забрали в участок вместе с другими уликами. Это живописная фигурка домика с водяной мельницей. Она стоит на верхней полке прямо в центре, над креслом за письменным столом. Полиция запретила туда кому-либо заходить. Я уже пыталась. Но твое лицо никто из охранников не знает. Мне нужно, чтобы ты пришла туда, подошла сразу на стойку безопасности и представилась помощницей детектива Якуми, пришедшей забрать кое-какие личные вещи для дела» но у меня не выйдет, отчаянно и звонко воскликнула девушка. Я совсем не умею изображать других, да и одежда у меня неподходящая. Именно поэтому мы здесь, довольно заключила Акари. Дам тебе один из своих строгих костюмов и стопку бумаг в придачу для вида. Размеры у нас схожи, не думаю, что одежда будет смотреться как-то нелепо. Охранники в этом бизнес-центре довольно глупы, По моим подсчетам, сегодня на посту будет стоять молодой работник, которого совсем недавно наняли. Он, разумеется, знает о запрете входа в кабинет Харуки, но если ты представишься подчиненным инспектора, парень проглотит наживку. Главное не бояться и держаться уверенно, спокойно. Сможешь это сделать для меня? Решайся. Естественно, я тебя хорошо вознагражу». Мия металась. С одной стороны, ей нужны эти деньги. Да и Акари она знала не первый год и очень хорошо к ней относилась. С другой, более тревожной стороны, она перепугалась, что влезает во что-то незаконное и уголовно наказуемое. Помимо этого, девушка не была уверена в том, что сможет изобразить помощника так, как начальница. «Может, я пройду как уборщица? Никто и никогда не обращает внимания на тех персонал», – предложила девушка. «Ты забываешь, что кабинет закрыт, а ключ у охраны». Кейт ликовала. «Отличный план. Прекрасный выбор человека. Могло ведь и сработать». «А что, если мне не поверят?» — робко предположила уборщица, склонив голову, словно уже провинилась. А Кари ласково коснулась ее плеча. «Если вдруг что-то пойдет не так, и этот зеленый охранник затребует подтверждения, то просто набери мой номер и дай ему трубку». «Что вы ему скажете?» — почти с восхищением подняла Мия глаза. «Это уже моя забота, но думаю, что до этого не дойдет. Сегодня будний день, в бизнес-центре полно народу и хлопот. Вряд ли на тебя нацелится всеобщее внимание». Девушка скромно поклонилась. Начальница извлекла из гардероба прекрасную строгую комбинацию серого цвета и подала работнице. Одежда подошла как нельзя лучше, словно ее шили именно на Мию. «Отлично», — довольно осмотрела Акария ее с ног до головы. «Я тут подумала». «Вот, возьми эту сумку. Когда охранник откроет кабинет, тебе нужно будет для прикрытия взять с его стола какие-нибудь записи, книги. И помимо домика захвати еще пару любых статуэток. Этот парнишка не станет проверять все фигурки». Женщина протянула невзрачную на вид старушечью сумку довольно крупных размеров, чтобы туда могло вместиться все необходимое. «Поставь телефон на беззвучный и положи куда-то ближе к телу, чтобы почувствовать». Буду напротив центра ожидать тебя в машине». Через каких-то сорок минут Мия вошла в просторный холл здания, нашла взглядом вышеупомянутого сотрудника безопасности и подошла к нему немного неуверенным шагом. Мужчина стоял, облокотившись о стойку и весело с кем-то болтал. «Здравствуйте», — чуть неуклюже поклонилась Мия. «Я помощница детектива Якоми. Явилась по его просьбе за личными вещами господина Харуки для дела». «Вот она!» — хохотнул охранник и заигрывающим взглядом окинул фигуру девушки. «Сегодня на десятом этаже прямо день открытых дверей. Поднимайся, твой начальник как раз там. Сами разберетесь». Мию пронзила электрическая волна страха. «Якуми там? В кабинете? Что же она скажет? Подняться все равно придется, иначе, если она развернется и уйдет, это вызовет подозрение». Решение пришло неожиданно для нее самой быстро. Она поднимется на лифте одна, но не будет заходить в кабинет, а спрячется где-то рядом. Но если инспектор покинет здание без нее, это тоже будет слишком непонятным. Его могут спросить про помощницу, что якобы поднялась к нему. Необходимо быстро перестроить план. Представиться кем-то другим. Но кем? Явно не сотрудником участка, ведь начальник знает всех в лицо. Мия уже зашла в лифт и нажала кнопку нужного этажа. «Придется придумать что-то на месте. Может быть...» Двери звякнули и открылись. Перебарывая подступавшую тошноту, девушка ступила на мягкий вор ковра и направилась в конец коридора, слушая свое звонко колотящееся сердечко. Обе створки кабинета оказались приоткрыты, образуя лишь неширокую вертикальную щель, откуда виднелся свет. Мия глубоко вздохнула и вошла. Стоящий посреди комнаты парень резко обернулся, чуть не выронив из рук книгу, которую до ее прихода бегло листал. Девушке это показалось подозрительным, и она как можно строже спросила. «Вы еще кто такой?» Парень выглядел явно обеспокоенным или даже напуганным, а это говорило о том, что он тоже находится здесь вовсе не под своим именем. «А вы кто такая?» – парировал незнакомец в ответ, угрожающе надвигаясь на девушку. «Я помощница детектива якоми Пришла за личными делами господина Харуки для расследования. Извольте и вы представиться, кто такой и по какому праву тут находитесь?» От своего же самоуверенного тона девушка чуть с ума не сошла. Мысленно она металась точно в силках из-за опасений быть пойманной с поличным. Парень тоже явно не ожидал такой встречи. Он слегка поклонился. «А я сотрудник службы поддержки бизнес-центра, и у меня есть доступ к этой комнате». Мия ликовала. «Это вовсе не детектив. Но что он здесь делает? Ведь цели их явно совпадают».